ГАЗЕТА НА ВЕТРУ Однажды утром по горной дороге ехал в своей повозке развозчик газет. Навстречу ему шли два монаха. Один из них был мастер, а второй — его ученик. Ученик сказал, «Мастер, учение гласит, что мир — это сон Будды, и стоит стать Буддой, и мир будет твоим сном». Так объясни мне, учитель, как может быть в одном мире несколько пробудившихся?» В этот момент порыв ветра взметнулся вверх по склону, и тысячи газет с повозки взлетели высоко в воздух. «Посмотри», — сказал учитель, — «газет так много, а текст в них во всех одинаковый». И ученик просветлился.